Тот издал странный для дроида, больше похожий на человеческий, хриплый, нечленораздельный звук, а Макс воскликнул «Ого!» «Мы можем сказать, что произошла небольшая накладочка, может, звездный тупик желает видеть у себя фокусника или кого-нибудь еще в этом же духе, но, к сожалению, у нас есть только рассказчик, ну а мы-то тут причем? Жалуйтесь в гильдию развлечений, скажем мы им!» «Капитан Соло, сэр, будьте так любезны!» — прорезался, наконец, Булкс. «С вашего позволения, сэр, я хотел бы заметить...» Но Хэн не дал ему договорить, положив руки на натруженные плечи дроида и выразительно глядя на него. Как говорится, капитана несло. «Ну, надо будет тебя немного покрасить. Конечно, у нас есть кое-что на борту. Если хочешь продать шмотку...» «Иногда полезно хорошенько ее почистить, подгладить, особенно если сам разжился на ее распродаже. Что-нибудь такое алое, блестящее. Ты, Болукс, конечно, френч поношенный, но мы на тебе еще и серебряные полоски нарисуем. Серебряная на алом, не броско и со вкусом». Булукс, казалось, был отчасти озадачен последней фразой, но щел невежливым перебивать капитана. «Булукс, дружище!» Ты выйдешь на сцену, и тебе не придется беспокоиться о том, чтобы не оказаться на свалке. Приближение к планете и посадка прошли безо всяких приключений. Хэн снова изменил курс своего стройда, продолжая держаться за пределами досягаемости сенсоров автарки, после чего покинул его. Уйдя в глубокий космос, он совершил крошечный нанопрыжок в гиперпространство, и почти сразу же вынырнул рядом с Митасом-7 и двумя его лунами. Сокол сообщил свой ИД, используя регистрационный отказной лист, добытый реканом, и с гордостью объявил, что на борту находится мадам туары со своей странствующей трупой. Митас-7 был лишен атмосферы и представлял собой каменную пустыню, унылую и тускло освещенную из-за удаленности от Солнца. Даже если кому-нибудь и удалось бы сбежать из звездного тупика, деться ему было бы некуда. Остальная часть Солнечной системы оставалась неосвоенной и совершенно не приспособленной для жизни гуманоидов. Поселение Автарки состояло из группы временных жилых куполов, ангаров и охраняемых бараков, гидропонных установок и арсенала. Вырытые там и сям большие ямы свидетельствовали о том, что ведутся работы по строительству постоянных сооружений, но полностью закончена была лишь одна из них. В самом центре базы точно сверкающий кинжал уходила в небо высокая башня. Судя по всему, система туннелей тоже не была завершена. Все сооружения комплекса соединялись между собой лабиринтом трубопроводов похожих на огромные складчатые шланги, обычная практика для безвоздушных миров. На земле стоял единственный крупный корабль, бронированный штурмовик, а также еще одно крыто поменьше и несколько грузовых лифтеров. На этот раз Хэн особенно тщательно проверил: нет ли патрульного корабля и с удовольствием отметил: нету. Вглядываясь в наземное сооружение, Хэн ломал голову над тем, каково было назначение башни. Вид у нее был какой-то странный. Она была снабжена двумя шлюзовыми камерами. Одна, соединенная системой трубопроводов, находилась на уровне земли, а другая почти у самого верха. Хэну страстно захотелось подобраться к ней поближе. Вдруг именно там держали пленников. Но слишком велик был риск выдать себя. Если он с самого начала проявит к этому зданию слишком большой интерес, их маскараду придет конец. Он сел без всяких фокусов, не используя скрытые возможности «Сокола». Дуло лазерных пушек отслеживали движение корабля. Наземная служба управления полетами руководила посадкой, и один из трубопроводов тут же зазмился навстречу кораблю. Его складчатая шкура растянулась на своем серво-костяке. Огромный зев с вмонтированным в него люком потянулся к тысячелетнему соколу, проглотил его трап и присосался к корпусу. Хэн выключил двигатели, а сидя в специально сделанном по Чубаку увеличенном кресле второго пилота, решительно заявила. «Говорю это в последний раз, соло-капитан!» Я не хочу брать на себя объяснение с ними. Он развернул свое кресло. Я не актер, а тварь. Одно дело, если бы мы просто напали на них, освободили пленников и смылись. но а вся эта болтовня не по мне. А уж сыграть роль я и вовсе не сумею. Они уже выходили из кабины. Хэн до блеска начистил сапоги и надел облегающий черный комбинезон, превращенный в костюм с помощью эполетов. Кантов и блестящих шнурков. За широкий желтый пояс он заткнул бластер. Запястья, кисти, ру, горло, лоб и колени туары украшали разноцветные ленты, как это обычно делают Триани на праздниках и во время других радостных событий. Она благоухала экзотическими ароматами, как это принято у женщин Триани. Причем Хэн улыбнулся, узнав об этом. Запас духов она хранила в сумке. Я тоже не актриса, прижимая уши, напомнила она Хену, когда все столпились у люка. Тебе приходилось видеть какую-нибудь знаменитость крупных чиновников автарки и их жен, когда они посещали наш мир как туристы. Хэн щелкнул пальцами. Самое то, самодовольные, тупые и счастливые. Пока нарядился в точности так же, как его мать, с той лишь разницей, что от него исходил запах, принятый для подростка триани мужского пола. Он вручил матери и Хэну длинные, вздымающиеся волнами и отсвечивающие металлическим блеском накидки, ей цвета меди, а ему пронзительно голубую. Скромный гардероб Хена почти полностью пошел на материал для костюмов, а накидки были сделаны из тонких слоев изоляции, Отодранных от палатки и -за аварийного запаса корабля. Подгонять, шить и переделывать вот это оказалось проблемой. Хен исколол все пальцы, пополняя лексикон синего Макса, когда дело дошло до шитья. Триани тоже немного во всем этом смыслили, потому что никогда не носили ничего, кроме чисто функциональной одежды. Решение пришло со стороны Болукса которого запрограммировали на всякие полезные навыки, когда он служил коптермейстером во время войны клонов. Трап уже опустился, оставалось лишь открыть люк. Удачи нам всем! Еле слышно выдохнула Атуары. Они на мгновение соединили руки. Болукс тоже протянул свою холодную металлическую ладонь, и Хен нажал кнопку. Даже стоя у открытого люка, атуары все еще пыталась спорить. Соло, капитан, я все же думаю, что именно тебе следует. У подножия рампы столпились спуны, вооруженные до зубов, тяжелыми бластрами, лазерными ружьями, газометами, фузионными резаками и саперными лопатами. Атуара воскликнула. О, как трогательно! Вы только взгляните! Мои дорогие, они выслали нам навстречу охрану. Одной рукой она кокетливо поправила блестящую, расчесанную и даже слегка завитую гриву, и очаровательно улыбнулась полицейским. Хэн спрашивал себя, с какой стати он вообще о чем-то беспокоился? Спуны, теснясь, чтобы лучше видеть, таращились на атуар, спускающуюся по рампе. Ее бесчисленные ленточки развивались. Накид мерцала, контуры гибкого тела проступали под ней. Каждый шаг сопровождался звоном ножных браслетов, которые Хэн соорудил из подручных материалов, обнаруженных в маленьком, но полном всяких нужных вещей, инструментальном ящике. Впереди всех стоял командир батальона, майор с щегольской черной тростью в руке. Спина прямая. На жестком лице сугубо официальное выражение. Атуара спускалась по лестнице с таким видом, точно внизу ей собирались вручить ключи от планеты, и махала лапкой, как будто не сомневалась, что ее встретят овациями. «Мой дорогой, мурр, дорогой генерал!» — мелодично пропела она, существенно повысив командира в звании. «У меня просто нет слов!» «Ах, вице-президент Хиркин, без сомнения, слишком добр! Огромное спасибо вам и вашим галантным людям от мадам Атуары и ее странствующей трупы. Не обращая внимания на ружья, бомбы и прочие орудия уничтожения, которыми все встречающие были обвешаны, она устремилась прямиком к майору, одной лапкой поигрывая своими ленточками и брелоками, а другой, в знак благодарности, Махая совершенно обалдевшим спуном. Кровь бросилась в лицо командира. Буро-красным залилась сначала шея, выступающая над жестким воротником, а потом, до плоской редковатой линии волос, топорное, квадратное, костистое лицо, про которое Хэн сразу подумал, рубили вместе с конурой. «Что все это значит?» — сердито спросил командир. «Вы что?» Именно те артисты, которых ждал вице-президент Хиркен?» На лице Атуарре возникло выражение очаровательного смущения. «Совершенно верно. Разве сообщение о нашем прибытии не поступило в звездный тупик? Имперская гильдия развлечений заверила меня, что свяжется с вами. Я всегда требую, чтобы о нашем прибытии оповещали заранее». Она сделала величественный жест в сторону рампы. «Господа!» Мадам Атуарре представляет вам свою странствующую труппу. Первым у нас идет мастер-стрелок, волшебник во всем, что касается оружия. Его верный глаз, твердая рука и блестящие трюки неизменно покорят все сердца. Хен спустился по рампе, пытаясь выглядеть соответствующе, но нещадно потея под прожекторами. Атуарры и остальные могли без опасения назваться здесь... Своими настоящими именами, поскольку ни в каких файлах автарки о них не упоминалось, чего нельзя было сказать о Хэне, и поэтому ему пришлось придумать себе новое имя, хотя сейчас он внезапно усомнился, правильно ли поступил. Когда спуны увидели его бластер, они развернулись в его сторону со всем своим арсеналом, и он понял, что лучше подчеркнуто держать руки подальше от оружия. С непривычки это было кошмарно неудобно. Атуаре продолжал упоенно щебетать. — А теперь, надеюсь, позабавить вас удивительной сноровкой и очаровательными акробатическими номерами. Атуаре представляет своего сына, чудо-ребенка по имени... Хэн поднял обруч, который принес с собой. Вообще-то это было кольцо стабилизатора от старого дефлекторного генератора но он расплющил его, обмотал изоляцией и снабдил электронным устройством, преобразующим видимый спектр в многоцветные волны. Сейчас Хэн нажал кнопку, и обруч превратился в круг пляшущего огня, разбрасывающего во все стороны искры и вспышки. — Пока! — звонко выкрикнула Туары. Ее сын оттолкнулся от рампы, Без всякого вреда для себя пронесся сквозь мерцающее кольцо, выполнил тройной кувырок вперед и, приземлившись прямо перед ошарашенным майором, отвесил ему глубокий поклон. Хэн бросил обруч в люк корабля и отступил в сторону. — И, наконец, — продолжила Туаре, позвольте представить вам непревзойденного рассказчика анекдотов, нашего весельчака и острослова, робота по имени Болукс. Дроид на негнущихся ногах заклацал вниз по рампе, свесив длинные руки и каким-то образом умудрившись тем не менее выглядеть бравым воякой. Хен немало потрудился над корпусом, заровняв многочисленные выбоины и покрасив его пять слоев алого, как и было обещано, с яркими и старательно выписанными тонкими серебряными полосками. Теперь... Это уже был не робот. На одной стороне его груди красовалась эмблема имперской гильдии развлечений в виде маски и солнечной вспышки, деталь, которая по замыслу Хена должна была усилить эффект правдоподобия. Майор явно был в замешательстве. Он знал, что вице-президент Хиркин ожидал прибытия какой-то особой группы артистов, но о том, что они и впрямь вот-вот появятся, Ему известно не было. Тем не менее, все знали, что вице-президент уделял очень большое внимание досугу. Вряд ли ему понравится, если кто-то осмелится помешать осуществлению его планов. Нет, не понравится. Это факт. Майор, насколько это было в его силах, постарался придать лицу выражение сердечности. — Я немедленно доложу вице-президенту о вашем прибытии, мадам Туаре. Да, великолепно. Подобрав накидку, она сделала изящный реверанс и повернулась к паке. — Принеси свои штучки, мой сладкий. Парнишка взлетел вверх по рампе и спустя мгновение появился с несколькими обручами, шаром для эквилибристики и целым набором более мелких штучек. Изготовленных из всяких завалящих деталей, которые всегда хранятся про запас на любом корабле. Я отведу вас в звездный тупик, объявил майор. Боюсь, однако, что вашему мастеру стрелку придется отдать оружие моим людям. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием, мадам. Такова стандартная процедура. Атуара кивнула. Ахен, хотя все в нем взбунтовалось против этого действия. Вручил бластер сержанту, прикладом вперед. «Конечно, конечно! Все должно быть как положено, не правда ли? Теперь, мой дорогой генерал, если вы будете так любезны...» Осознав, что атуары ждет, когда он предложит ей руку, майор вздрогнул, неумело протянул ее и снова побагровел. Спуны, хорошо знакомые с нравом своего командира, старательно скрывали ухмылки. Хен нажал кнопку, рампа втянулась в корабль, люк захлопнулся. Теперь его смогут открыть только он сам, Чубака или один из трианей. Майор послал вперед человека с донесением и под почетным эскортом повел всю делегацию по лабиринту трубопроводов. Добираться до башни было довольно далеко. Сопровождаемые удивленными взглядами техника в черных комбинезонах, они именовали несколько узловых пунктов, смонтированных на пересечении трубопроводов. Шаги и скрип сочленений Болукса эхом отдавались в герметично закрытых переходах. Все вновь прибывшие почувствовали, что тяготение здесь заметно ниже нормального, которое поддерживалось на борту тысячелетнего сокола, а в воздухе. Чувствовался запах, всегда сопровождающий работу гидропонных установок, в каком-то смысле даже приятная перемена после длительного пребывания на борту корабля.